«Блин, да это же профессор! А мы тут грешным делом чуть о нем и не запамятовали». «Все, это вы и позвольте о чем?» Вежливо интересуется проводник. «Меллори, он жив?» «Сомневаюсь». Бросив взгляд на развороченную глазницу англичанина, говорит мой коллега. «Слава Всевышнему!» Надо срочно сообщить охране. На территории могут еще быть их сообщники. Так. Дядя, похоже, что-то не догоняет. Вот что, любезнейший. Шведов осторожно высвобождает руку мертвого англичанина из веревочной петли. Ничего еще не кончилось. Но почему? Да потому что еще и не начиналось. Ревкает мой коллега. Это, коль вам еще непонятно, так себе. Разминка была. Оставив меня на минутку, он подскакивает к немцу и быстро скручивает ему руки. Той же самой проволокой. Ее здесь вполне достаточно. И вот тут до фрица доходит. Он просто до речи потерял. Так обходит меня иваныч слушай вот в подобных штуках я не силен с рубильником это ясно но он ведь и спиной на что-то там опирался и ногами проволока есть еще да ну словом хватит привязать его сможешь к чему у пульту ясен пень и каким макаром тут никаких дырок нет не за что крепить «Ой, черт! Шведов задумчиво оглядываться по сторонам. Вот что, есть тут у нас спец. Обождешь?» «А есть выбор. Это ты прав. Но я ничего здесь не придумаю. Не моя епархия. Но обожду? Куда ж денусь-то? Ствол мне какой-нибудь дай, а то как ногишом стою». «Три тонны тротила мало?» — удивляется шведов, но пистолет мне все-таки находит, и пару запасных магазинов. Сдергиваясь кронштейна на стане телефон и присобачиваясь его рядом со мною, подтащив до этой цели ящик. «Ежели позвонят?» «Найду, что сказать. Давай, в темпе. У меня ноги не казенные».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 И под краем крыши морганули огоньки сигнальных ламп. Щелкнуло незаметно реле в стенном шкафу. Телефонный звонок. Краузе поднял трубку помощник коменданта города. гергаупман получил сигнал тревоги с объекта тишина. Сбоя быть не могло. Ошибка. Случайное срабатывание. Никак нет, Герга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 это гауптман Краузе. что там у вас происходит э все в порядке гергауптман вы уверены только что прошел обход гергауптман ничего непонятного не выявлено и пяти минут не прошло хорошо помощник коменданта положил трубку и вызвал дежурного хашка лейтенант ламберт подтвердил захват объекта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 Пользуясь тем, что бесшумно подойти к ним по железной крыше было невозможно. Но стало быть и заработать, многоняй, от фельдфебеля им не светило. Хороший пост, когда погода соответствующая. Да легкий ветерок, солнце, дождя нет. Не то, что на вышках. Стой себе на ногах всю смену, даже и присесть негде.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 А таких гостей пока что не ожидается. Резко брякнул телефон на столе. Повинуясь толчку своего пленителя, Ламберт поднял трубку. — Слушаю. — Яр лейтенант, докладывает ефрейтор Олерт. Вы отключили минное поле. У нас горят сигналы лампы. — Отключил. Повинуясь шепоту над другим ухом, подтвердил дежурный. «И что?» «Но нас никто не предупреждал о подходе автоколонны!» Считаете, что таковое подтверждение вами получено!» «Встречайте!» «Я воль!» «Вот какие тут пляски!» «Промелькнуло в голове у проводника!» «А система-то дублирована!» «Где еще загорелись лампочки?»